Глава 31. Вроде и плескалась я недолго, но когда вышла из ванной комнаты, оказалось, что великий и ужасный Паскаль Дюбуа уже осчастливил столовую своим появлением. Во всяком случае, оттуда грязными каплями долетал его голос. А еще монотонный бубнеж Лешкиного тела. Значит, оно второй участник трапезы. А кто еще? Два, приборов-то четыре. Теперь слышу. — Нет, не хочу! Уходи ты, не папа! Где моя мама? — Дочь бушует умочка моя. — Мама здесь, мама уже идиот. И плевать, как я выгляжу. Главное, поскорее прижать тебя к груди, поцеловать вкусно пахнущую макушку. — Алекс, — прогудел Мерзье. — Вижу, ты не в состоянии наладить контакт с дочерью. — Не в состоянии. Эхом отозвалось тело. — Придется позвать твою жену. — Мне уйти? — Нет, останься, мне нужен переводчик русского, ведь я не знаю. Но ведь Анна сама может перевести, она хорошо говорит по-английски. Твоя жена больше не говорит вообще ни по-русски, ни по-английски. Так что без твоего присутствия не обойтись. Ешь. — Спасибо, хозяин. — Я оглоблю бы сейчас до породимой головушки. Но нельзя, он не виноват. К тому же хватит и одного покалеченного в нашей семье. на тело должно остаться целым и невредимым. «Ладно, хватит прятаться за дверью. Пора явить себя народу. Да и есть, хочется просто зверски». Дюбуа приказал кому-то сходить за мной. «Не стоит отруждаться, я сама пришла. Именно эта фраза должна была гордо и независимо прозвучать в столовой, знаменуя мое торжественное появление. Но прозвучал лишь отвратительный гугнеж, что вполне гармонировало с моим внешним обликом. И эти две гадости... Гугнёж и облик, на какое-то мгновение выбили из меня боевой задор, заменив его мучительным осознанием унижения. Уверенный марш по направлению к накрытому столу застопорился. Вдруг резко заболела нога под повязкой, щеки полыхнули огнем, в уголках глаз появились предательские слезы. Но торжествующая улыбка Дюбуа подействовала на меня, как красные пролетарские шаровары скотника Василия на колхозного племенного быка Борьку. Слезы мгновенно высохли, возможно, из-за пылающих щек. Кулаки судорожно сжались, боль в ноге я затолкала поглубже и, глядя на Мерзье в упор, продолжила путь к столу, во главе которого и возвышался дебуа, одетый в расписной африканский балахон. Слева от него флегматично хрустело поджаренным тостом тело моего мужа, а справа расположились Ника и чернокожая нянька. Радостного мама приведи меня не прозвучало Нахмурившись, дочка сосредоточенно всматривалась в приближавшееся чучело. Лишь когда я подошла к ней вплотную и, закончив поливать мерзье презрением, с удовольствием перевела взгляд на свою малышку, в ее глазенках заплескалось безумное счастье узнавания. «Мамочка!» Девочка рванулась ко мне, едва не упав с высокого стула, но я успела подхватить родное тельце и прижать, наконец, к сердцу. Сколько дней прошло с тех пор, как я вот так обнимала своего ребеныша? Три, четыре? Но сколько же непостижимо чудовищного произошло с тех пор? Казалось, что разлука длилась не дни, а годы. И все эти годы и дни Ника была совершенно одна рядом с гнусным монстром, пугавшим ее до обморока еще до встречи. Да еще и тупые живые куклы с лицами мамы и папы. Тут и взрослый человек мог сойти с ума от ужаса и безысходности, а что пришлось перенести малышке. И теперь, когда к ней вернулась, наконец, ее настоящая мама девочку отпустила. Она прильнула ко мне и разрыдалась. «Господи, дай мне сил справиться со всем этим. Не оставь нас один на один с порождением зла. И помоги мне сейчас». Когда на моих руках заходится горьким плачем дочь, а я не могу сказать ни одного ласкового слова, спеть тихо-тихо на ушко успокоительную песенку, как это делала всегда. Дюбуа разглядывал нас с холодным любопытством. Лешкино тело безмятежно наслаждалось кофе, нянька испуганно переводила взгляд с хозяина на нас, не зная, что делать. Но мне сейчас все они были до зеленой звезды. Тельце дочери дрожало все сильнее, плач перешел в надсадный сип, у ребенка началась неконтролируемая истерика, грозившая закончиться омороком Я целовала мокрые от слез щечки, дула в разгоряченное личико, гладила взмокшие кудряшки, но не могла издать ни звука. — Не могла? Немедленно сосредоточься и сгреби уцелевшие мозги покомпактнее. — Ты не можешь говорить, но мычать-то ты можешь, верно? Вот и пой песенку, состоящую из одних «м» что я и сделала на мотив колыбельной медведицы из мультфильма «Умка». Ника больше всего любила слушать ее перед сном. «Ложка и снег мешая, ночь идет большая, но ну и пусть сплошное, м -м, все равно дочка знает слова наизусть». Получилось. Истерика постепенно угасала, пока не перешла в стадию судорожных вздохов. К этому моменту мы с дочкой давно уже сидели в уютном кресле. Ника полулежала на сгибе маминой левой руки, вцепившись ручонками в большой палец правой. Она, не отрываясь, смотрела мне в глаза. Страх и боль в них постепенно сменялись покоем. Когда судорожные всхлипы почти прекратились, малышка провела пальчиком по моим губам и прошептала. «Мамочка, ты не можешь говорить?» Я грустно улыбнулась и кивнула. «Это сделал злой дядька?» «Да». «И ты никогда-никогда больше не будешь говорить?» Я пожала плечами. Не знаю. «Он очень плохой, меня тошнит рядом с ним. А когда он на меня смотрит, очень болит голова. Ты заберешь меня отсюда?» «Да». Поцелуй в потный лобик. Обязательно. «А как же папа? Ему очень плохо, я слышу. Он так кричит в моей голове». Губы девочки снова задрожали. Я нежно погладила ее по волосам, и малышка успокоилась. «Куда злой дядька дел папу? И зачем он водит за собой чужого?» Кивок в сторону удовлетворенно откинувшегося на спинку стула Лёшкиного тела. «Знаешь, мамсик, дядька и вместо тебя чужую тетку приводил. Она была почти ты, но не ты. А ты почему-то была в маленькой бутылке. Как ты там помещалась, мама?» «Алекс, не сиди по нём, переводи, что говорит твоя дочь», — горкнул Мерзье. «А, что?» — встрепенулась, дремавшая с открытыми глазами тело. «О чем она говорит?» — начал злиться Дюбоа. «Ты что, забыл, зачем ты тут?» Не забыл. Равнодушный зевок. Ничего интересного для вас, девочка, не сказала. Обычная детская сюсю-мусю -сю -сю с мамочкой. Позволь мне самому решать, что представляет для меня интерес, а что нет. Проворчал колдун, направляясь к нам. Ну что, женщина, ты поняла теперь, что со мной следует быть покорной? Тебе понравились новое жилье и одежда? Я посмотрела уроду в глаза. То, что Мерзье прочитал в моих, ему явно не понравилось. «Значит, не поняла. Но ничего, поймешь, деваться тебе некуда. А сейчас покорми дочь, она отказывалась есть без тебя. Приходилось кормить насильно. И сама можешь перекусить тем, что останется. Потом погуляй с Никой по участку, ей необходим свежий воздух. Позже я пришлю за девочкой, пора начинать обучение. Теперь, надеюсь, она будет более открытой? Да, пожалуйста, надейся сколько угодно, кто бы возражал». Для меня теперь главное время потянуть, чтобы найти возможность вырваться из этой клоаки. И с тобой, урод, надо что-то делать, ведь в покое ты нас не оставишь». дюбо гавкнул на няньку, жестом позвал за собой Лёшкино тело, и мы с дочей остались, наконец, одни. «Спасибо тебе, Господи. Пусть и дальше колдун пребывает в уверенности, что я теперь абсолютно безвредна, и такое немое бревно, неспособное к общению». Интернет для меня недоступен, телефон тоже, выйти хоть как-то на связь я не могу. Так считает Дюбуа, поэтому свободу моего передвижения по вилле ограничивать не стал. И это хорошо. Мамсик, пойдем кушать? Шмыгнула носом дочка. Я проголодалась, а ты? Я тоже. И пусть почти вся еда уже остыла, нам это было безразлично, ведь мы были вместе. И никто не осквернял окружающее пространство своим присутствием. «Наверное, поэтому было очень вкусно. Если бы не эти дурацкие губы...» Повеселевшая Ника потянула меня за руку к выходу, но вдруг резко остановилась и с недоумением посмотрела на мои босые ноги. «Мамся, где твои тапки?» Я развела руки и пожала плечами. «Нету». «И зачем ты надела на себя мешок от картошки?» «Ты, доченька, еще мамины трусы на веревочке не видела». «Так нельзя!» «Нахмурилась Ника. Тебе надо переодеться!» Кто бы спорил. Пойдем искать твои вещи. Я видела, как их тащили в дом. И куда затащили? Малышка уже решительно направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Но мне туда совсем не хотелось, поскольку где-то там уродливым грибом торчал Паскаль Дюбуа. Лучше поищем здесь. Под лестницей есть большая кладовка, я помню. Я подхватила дочку на руки и, предупреждая возмущение, указала на дверь кладовки. «Поищем там?» сообразила малышка. Да. Тогда поставь меня на пол, а то тебе неудобно искать. Ничего, справлюсь. Не хочу тебя отпускать, дернышко, Я так соскучилась. Придерживая малышку правой рукой, левой я открыла дверь подсобного помещения. Вот они, мама! Радостно завопила Ника, подпрыгивая от нетерпения. Пусти меня! Пустила. Дочка шустрым колобком вкатилась в тесную комнатушку без окон, а я включила в ней свет. Чемоданы действительно были здесь, но не все. Только два моих. Это и понятно, Лёшкина забрала его тело, Никин и колдун. Они мне все равно не нужны сейчас. «Какой откроем, ма?» — вопросительно посмотрела на меня малышка. Я взяла тот, в котором лежали повседневные вещи и обувь, и понесла в свою келью. Я взяла тот, в котором лежали повседневные вещи и обувь, и понесла в свою келью. Дочка лишних вопросов задавать не стала, и смешно сопя помогала мне тащить чемодан. Попадавшаяся по пути прислуга нами, как обычно, не интересовалась. Когда я начала спускаться по ступеню в подвал, Ника удивленно спросила. «Мамсик, ты что, тут живешь?» «Да». «Почему? Из-за злого дядьки?» «Да». «Но ну, я ему покажу. Без тебя теперь спать не лягу». «Солнышко, родное, не заставляй маму плакать. Мне сейчас разнюниваться нельзя». Единственное, что понравилось Нике в моей келье — пружинная кровать. Малышка, заливая окружающую серость искрящимся смехом, упоенно прыгала на ней, пока мама принимала более привычный облик. В свободных льняных брюках цвета топленого молока, легкой батистовой рубашке с длинными рукавами и удобных босоножках на плоской подошве я почувствовала себя гораздо увереннее. Но сильнее всего укрепил мою уверенность в себе, конечно же, комплект французского белья.